«Может быть», — согласился Вильгельм. «А кто у нас сейчас враг народа Божия? Император Людовик или Папа Иоанн?» «О, Господи!» — в страхе вскричал Николай. «Я не в силах ответить на этот ужаснейший вопрос». «Видишь?» — сказал Вильгельм. «Вот и хорошо, что некоторые вещи до сих пор укрыты за темными словами. Тайны природы нелегко вызнать»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 «Как бы говоря, мы с тобой друг друга понимаем, ибо думаем одинаково!» И произнес с намеком. «А вот там, — кивнув на храмину, — секреты науки надежно прикрывают другими способами, магическими!» «Да, — отозвался Вильгельм с невыкновенным равнодушием, — «воображаю, запоры, суровые запреты, угрозы!»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 Безголовых людей и двухголовцев. Чуть не лишился рассудка там, в лабиринте. Почему ты говоришь о магии, а не о бесовстве? Потому что, хотя я только бедный истекольщик, но кое-что понимаю. Дьявол, Господи, спаси нас и помилуй, искушает монахов не гадами и двухголовцами, а как отцов в пустыне, сладострастными видениями. Далее... «Если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?» «По-моему, — заметил Вильгельм, — это неплохой силогизм». «И, наконец, когда я чинил витражи в больнице, от скуки заглядывал в книги «Северина». Среди них была книга о тайнах, принадлежащие кажется, Альберту Великому». Я смотрел миниатюры и попутно прочел несколько страниц. Там говорилось, что особым составом можно пропитать фитиль масляной лампы и пойдут запахи, вызывающие видения А ты мог заметить, вернее, пока еще ты не мог заметить, потому что не ночевал в аббатстве, что в темные часы верхний этаж храмины озаряется. В некоторых окнах Горит слабый свет. Многие гадали, что бы это значило, и толковали о блуждающих огнях и о душах покойных библиотекарей, возвращающихся по ночам в свое царство. Многие верят. Но мне кажется, это светильники с дурманящим составом. Знаешь, если взять жир собачьего уха и пропитать фитиль, всякий, кто вдохнет дым... Уверует, будто у него собачья голова. А увидит другого человека и того увидит с пёсей головою. От иных зелий людям мерещится, что они распухли, как слоны. А из глаз не нетопыря и двух рыб, не помню каких, и из волчьей желчи получаются испарения, от коих видишь всех этих тварей. От испарений ящеричьего хвоста всё кругом становится, как серебряное А от жира черные гадюки и клочка простыни мертвеца по комнате будто расползаются змеи. Я догадался, у них в библиотеке кто-то очень хитер. А ты не допускаешь, что это души покойных библиотекарей развели там магию?